Глава четырнадцатая «Мы сдаемся, сдаемся!» Теперь голосят все остроухие лорды и леди. Побитые, а местами и основательно примятые, дроу вопят в мрачном склепе обители мучения, окруженные угрожающей стеной каменных гигантов. Крики о капитуляции разлетаются эхом под сводами древнего зала, наполняя его таким отчаянием, Что ж, паутина в углах дрожит. «Сколько гонора-то это — фыркает Светка. «Стоило сразу их слегка придавить. Меньше оскорблений бы мы услышали в свой адрес. Но мы ж не зверя, Светик!» С притворной серьезностью отвечает Лена, неторопливо скользя взглядом по забившейся в угол толпе. «Все нужно делать методично, шаг за шагом, с расстановкой». «Пока!» — пошипивает змейка, оглядываясь. Я поднимаю жезл, украшенный мерцающими рунами, и каменные громилы немного отступают, лишь на полшага, не больше. Их внушительные тела остаются все так же напряжены, будто готовы обрушиться на дроу в любой момент. Ну все, все, они не шумите. Мои условия просты. Начинаю я, обводя взглядом собрание друу. Полная капитуляция. Вы станете моими пленниками, но ваши жизни будут сохранены. Ваши дети продолжат управлять вашими замками, если будут соблюдать условия. Побитые лорды и леди молча переглядываются, не в силах поверить, что их гордые ряды сократились до кучки дрожащих, запуганных повелителей мира. Леди Зильдраен делает шаг вперед. Она скидывает доспех и остается в облегающем платье, которое подчеркивает ее гибкую фигуру. Серебристые пряди волос взметнулись, словно электризованные, а глаза сверкают, будто молнии на грозовом небе. «Наглый мальчишка!» — взвизгивает она, словно ее хвост случайно прищемили дверью. «Как ты смеешь так с нами обращаться?» Я невозмутимо улыбаюсь, глядя на эту взбешенную пантеру с декольте до пупка. «Леди, вы желали видеть меня по другую сторону клетки, напоминаю. Ваша мечта сбудется, хотя немного иначе». Ее лицо заливает краска гнева, руки сжаты в кулаки. Светка рядом со мной широко ухмыляется, едва удерживаясь от смеха. «Да, леди». «Мечты должны сбываться», — добавляет блондинка весело. «Кто бы мог подумать, что вы такая романтичная натура?» Лакомка сохраняет спокойное выражение лица. Лена едва сдерживает улыбки. Лорд Кизирис выходит вперед с таким видом, будто собирается произнести речь, способную изменить ход истории. За плечами развивается плащ, сотканный из тьмы. Один из сильнейших грандмастеров Темников на этом континенте хромает на одну ногу. Филин, я вызываю тебя на поединок, объявляет он. Его голос гремит под сводами. Один на один. Победитель получает все. Я искренне удивляюсь вызову. Зачем мне драться за то, что уже принадлежит мне? отвечаю спокойно. Я и так владею вашими жизнями и судьбами. Ты... ты...» Кизирес теряются от ярости. «У тебя... есть честь вообще?» «Ищите дураков в другом месте». Отмахиваюсь. «Будет он мне еще от чести заливать. Моя главная жена знает вас всех, как облупленных». Лакомка сердито кивает. Дроу переглядываются растерянно. Леди Зельдраен вдруг стучит длинным ногтем по виску, вызывающе глядя на меня. Ну да, понимаю. Дама, привыкшая манипулировать, и тут решила провернуть очередную свою комбинацию. Я со вздохом устанавливаю между нами двумя мысли речь. «Леди?» Мысленно обращаюсь я. Ее голос звучит в моей голове, обволакивая соблазнительными интонациями. «Милый юноша!» Конунг Филин, я недооценила тебя, ты поистине силен, ты поразил меня. Очень рад, леди, отвечаю. У меня к тебе предложение. Мой отец, багровый властелин за океаном, щедро вознаградит тебя, милый мальчик. Шепчет она, обволакивая сознание соблазнительными интонациями. Несметные сокровища, армии, влияние, все это станет твоим а я могу стать твоей. Мы могли бы быть не просто врагами, мы могли бы стать союзниками или даже чем-то большим. Слегка ухмыляюсь. Ваше предложение льстит мне, леди, но я вынужден отказаться. Ее мысли наполняются яростью. Ты еще пожалеешь, выскочка! Мысленно взвизгивает она. Ее мысли наполняются красной, как кровь. Яростью мой отец уничтожит тебя и всех, кто тебе дорог. Ты даже не представляешь, с кем связался. Да, да, да. Мой отец ужасен. Из-за него меня уважают все, все. Понял? Даже выродок безчлин уважал. Кстати, обезчлин такую фамилию заимел не после свидания с вами, леди. Усмехаюсь. Ты сдохнешь все, достало. Я подаю знак голему, и тот поднимает массивный меч над ее головой. Зильдраен вскрикивает и с глухим звуком падает на свою элегантную, но не слишком подготовленную к таким ситуациям, задницу. Надеюсь, это проясняет ситуацию. Говорю я вслух, а затем повышаю голос. Итак, леди и лорды, ваш ответ. Несколько мгновений они еще бросают друг на друга напряженные взгляды словно надеясь, что кто-то первым найдет выход из этого тупика. Но, увы, выхода нет. Они окружены големами, магически изолированы и полностью под моим контролем. В конце концов, один из лордов медленно поднимает голову и хрипло выдавливает. «Мы принимаем твои условия». Его слова, как некий сигнал, подхватывают остальные. «Я хлопаю в ладоши, и из теней...» Словно из самого воздуха выходит фигура высокого дроу с белыми, как свежевыпавший снег, волосами. Лорды и леди удивленно ахают. «Нагер Говерден!» — восклицает кто-то. «Глава ночников! Ты служишь Филинову!» Но, конечно, это никакой не нагер. Это дубный в теле нагера. Он заранее дежурил в глубинах склепа, и вообще отвечал за установку Стеллы здесь. «Верно», — кивает он, и его голос, низкий и хрипловатый, разносится эхом по сводам склепа. «Данила Вещи Филина — сильнейший господин. Я следую за ним. Это великая честь!» Фраза ночника окончательно разбивает боевой дух дроу. У Нагера была репутация одного из опаснейших дроу. Он все-таки владел некротикой, магией смерти. Плечи лордов паникают, а взгляды опускаются вниз. Я киваю дубному, и тот, не теряя времени, делает шаг вперед. В его руках сверкает связка металлических наручников. Он бросает их прямо к ногам побежденных. «Наденьте антимагические наручники», — приказывает лженагер жестким тоном. Несколько секунд, и никто не шевелится. Но затем, один за другим, они начинают надевать наручники. Движения медленные, но покорные, как у загнанных волков. Сначала один лорд, затем леди, скидывает магический доспех и накладывает холодный металл на запястье. За ней следуют остальные. Тот, кто минуту назад еще бросался угрозами и проклятиями, Теперь застегивает тяжелый замок на своих руках. Щелкает первый замок, затем второй, третий. «Ха! Сценка удалась!» «Молодца, Иван!» По мысли речи хвалю Дубнова. «Красиво разыграл остроухих!» «Спасибо, шеф!» Внешне он остается невозмутимым. Прямо эталон непоколебимого воина-дроу. «И не стыдно вам?» просыпается в моей голове настоящий нагер, которого я специально включил заценить представление. «Уважай новый образ. Нагер — верный пес человечешки Шлеп-шлеп, гав-гав. Угораю над ночником. Шеф, ну ты вообще...» Не находится он со словами. Наконец, все пленники закованы в браслеты. Можно и назад. А то здесь сыро и прохладно, и вообще... Некомфортно. Активирую стелу. Яркая вспышка света озаряет склеп, ослепляя на мгновение. Пространство под ногами содрогается. И вот уже вместо мрачных сводов обители мучения нас окружает знакомая архитектура ночного пика. Ну вот, совсем другое дело. Черные стены, мраморный пол и более или менее свежий воздух. громала вели принести связь артефакты. Командую я молчавшей Ракхаске. В склепе она все время вылупляла на меня свирепые глазки, видимо, шокированная тем, что я творил. Лордам и леди нужно позвонить. В следующие полчаса плененные лорды, посмурнев и раздувая ноздри, послушно отдают приказы своим армиям через связь артефакты. Разговоры идут с явным раздражением. Сжатые кулаки и тихое шипение сквозь зубы. Все это выдает их настроение, но я лишь наблюдаю, слегка улыбаясь. Логические ловушки — это моя специализация. И видеть, как они один за другим ломают свои гордые шеи, о хитро расставленные сети — истинное удовольствие. Ну такой вот я садист, да-да. Всем войскам! раздается командный голос Кизириса. «Немедленный отбой. Возвращение в расположение. Отставить наступление. Я в плену у Филина. Слушаться его». «Я...» Приказываю немедленно остановиться и отступить. Тихо, но твердо, произносит другой лорд. Его взгляд в этот момент устремлен в пол. Один за другим, стиснув зубы и не поднимая на меня глаз, Они передают команды своим солдатам, отменяя наступление. А затем начинается церемония прощания с лордами. Но как эм, прощание, их аккуратно запихивают в приехавшие автозаки. Один за другим в цепях и антимагических наручниках они трусливо забираются в бронированные кареты, выглядя при этом как нашкодившие коты. Особенно доставляет удовольствие наблюдать за тем, Мракшель, некогда грозный хозяин ночного пика, теперь старательно запихивает свой зад в тесную железную коробку. Поторопись, лениво бросает ему громало, постукивая пальцем по рукояти огромного меча. Не хочу стоять тут целый день. Мракшель чуть ли не на четвереньках забирается внутрь, но все равно умудряется всучить мне косой взгляд. Ха. Пожалуй, даже вызов не шуточный. Только кому это теперь интересно? Удачной дороге. Провожаю его взглядом, весело помахивая рукой. Автозаки понеслись в шпиль теней. Оттуда лордов отведут в сковородщину, там они и будут куковать. Но на этом развлечения не заканчиваются. В отличие от своих сородичей, леди Зильдраен под таким же пристальным конвоем сажают не в автозак, а в наш бронемобиль. Как-никак обещала она мне много всякого и злого, и приятного. Так что не упущу возможности продолжить беседу в более приватной обстановке. Сажусь рядом с женами и змейкой и осматриваю леди Дроу. Непокорная, спина прямая, взгляд пронзительный, но молчит. Точно воды в рот набрала. У — -у -у -у", тянет Светка — пристально разглядывая нашу пленницу. «А где лежит ваш любимый алмазный ошейник, леди Зельдраен? Мы сейчас приедем к вам в гости. Не хотите примерить его на себя? Это было бы интересно». Зельдраен замирает. Ее щеки мгновенно заливает краска. Явно не ожидала столь наглого выпада. «Светик, ну зачем же ты так?» Смеется лакомко, прикрываясь ладонью. Но ее глаза... Сияют весельем. Леди Зиль, наверное, не привыкла к такому обращению. Она ведь привыкла наказывать, а не быть наказанной. «Таким женщинам мало ошейников», — добавляет Лена, кивая с важным видом. «Мне Камила рассказывала, что ей Антонина Павловна рассказывала. Им нужно еще кое-что». «Острая и алмазная?» — подхватывает Светка с любопытством. «Острая, фака!» Змейка задумчиво смотрит на свои медные когти. Ну, не обязательно алмазные. Немного смущается Лена, но храбро поднимает подбородок. Ну да, и такое тоже бывает. Зильдрен продолжает сидеть молча, с багровыми от злости скулами. Но младших жен изо всех сил игнорирует. Косится она только на меня. Злобно, с яростью. Ну, иногда еще на лакомку. Через пару часов мы приближаемся к Алому холму, ее фамильному владению. Ворота крепости распахиваются, и на крепостной площади выстраиваются отпрыски леди и ее личная гвардия. Бледные, но вооруженные и настороженные. Они внимательно смотрят на наш кортеж. Тревога в глазах, жесткие черты лица. Кто-то даже зажмуривается, явно боясь увидеть свою госпожу, в столь жалком состоянии. Мы въезжаем в крепость Алого холма. Ворота распахиваются, и перед нами открывается просторный внутренний двор, выложенный темным камнем и окруженный высокими угрюмыми стенами. Здесь уже выстроились местные хозяева, отпрыски леди Зильдраен и ее гвардия. Вооруженные и при полном параде. Они выглядят злобно и враждебно. Но ни один не осмеливается сделать даже шаг вперед. Их глаза сверкают яростью, губы сжаты в тонкие линии. Руки крепко сжимают рукояти мечей. Ага, боевой дух на месте, зубы стиснуты, но, похоже, до конца они так и не решили. Ринуться в бой или все же включить голову. Я выхожу из бронемобиля. За мной, как тени, следует лакомка света елена змейка скользит где-то на границе видимости едва уловимое движение в полутьме мягкая поступь невидимая угроза Зильдраен остается в машине но через распахнутую дверь ее видно всему замку перед нами словно в ожидании стоит главный отпрыск, высокий дроу с жесткими чертами лица в черной боевой броне украшенной эмблемой алого холма «Злой, как черт!» Прямо как первоклассник, у которого забрали любимую игрушку. «Филинов!» Выплевывает он сквозь зубы, почти шипит, как змея. Грёбаный человечешка! Сейчас же отпусти мою мать!» Голос срывается на хрип. «Иначе я тебя выпотрошу!» «Ого, какие боевые!» — усмехаюсь я. «Вот только есть одна загвоздка!» Говорю с показным сожалением, вздыхая. Мои слова вызывают явную настороженность. Отпрыск Зильдраен, похоже, главный из всей этой веселой компании. Резко выпрямляется, пальцы, сжатые на рукояти меча, побелели. Но он сдерживается. Хм, выдержка есть, это радует. Будет проще договариваться с теми, у кого еще есть мозги. Загвоздка? Медленно переспрашивает он, сверкнув глазами. «Какая еще загвоздка?» Я чуть наклоняю голову. «Ваша леди — моя пленница». Произношу я спокойно, но отчетливо, чтобы даже самый последний из дроу, стоящий у ворот, понял это сразу. Я поставил на нее закладку. «Одна моя мысль, ее жизни конец». Во дворе воцаряется напряженная тишина. Гвардейцы застыли, словно мраморные статуи. Даже их дыхание, кажется, замерло. А вот отпрыски... Ну, они явно кипят от ярости, но держат себя в руках. Лично. Хотя мне это дает только еще больше пищи для веселья. «Ты смеешь угрожать нам?» Голос одного из отпрысков звучит надломленно, как натянутая до предела струна. «Он младший. Это видно по юношеским чертам лица и отчаянной, почти безумной вспышке в глазах. — Угрозы? — пожимаю плечами. — Угрожать не мой стиль. Я ставлю условия. Ваши жизни мне не нужны, мне даже ваши земли, без надобности. — Пока что. — Отпускаю паузу. Ваша леди будет содержаться в достойных условиях. Вы будете получать регулярные доказательства, что с ней все в порядке. А взамен вы будете сидеть тише воды и ниже травы, как говорится. Они замирают, переглядываются, шепот недовольства прокатывается по рядам. Но громкого протеста не слышно. Значит, мозги все-таки на месте. Пока что дань не требую. Добавляю, внимательно наблюдая за их реакцией. Подумайте, это может измениться. А сейчас мне нужна ваша гостья, леди элисра Повисает пауза. элисра Главный отпрыск напрягается, как натянутая тетива. «С чего ты взял, что она у нас?» «Так я не понял, мне повторить приказ?» «Приподнимаю бровь». Отпрыск не выдерживает моего взгляда. «Выведи ее!» Коротко бросает он одному из своих гвардейцев. И тот, с заметной неохотой, поворачивается и уходит в глубину замка. Отпрыски нервничают. Прекрасно, они не уверены. А сомнение – это первая трещина в стене. Трещина, через которую я пройду танком. Через пару минут массивные двери замка с лязгом распахиваются, и появляется Элисра. Ее ведут под руки, но не грубо, скорее как ценную вещь. Несмотря на испуг, она старается сохранять остатки гордости. Шея прямая, взгляд слегка прищуренный. Губы поджаты в упрямую линию. Вот только глаза. Они бегают. Мечутся от меня к лакомке и обратно, словно она пытается понять, кто первый нанесет удар. Ага, испугалась. Вот и прекрасно. Лакомка, стоящая рядом в напряженной тишине, делает шаг вперед. Ее зрачки сужаются Небесно-голубые глаза сверкают, точно два острия кинжалов. А вокруг пальцев начинают извиваться тонкие зеленые побеги. Предвестники шипастых лиан. «Но «Ну здравствуй, подруга!» — произносит лакомка. Ее голос звучит почти ласково. «Но я знаю эту интонацию. Это предвестник бури». Элиссра бледнеет. Ее уверенность тает, как сахар под дождем. Она открывает рот, пытаясь что-то сказать, но голос предательски ломается. Нервный смешок превращается в глухой кашель. «Прости меня», — лепечет она. «Я не хотела, честно. Мне пришлось предать тебя. Мне заставили это все ра...» «Не хотела?» «Заставили?» Перебивает лакомка, насмешливо приподнимая бровь. Ее голос становится холодным и бесстрастным. У тебя всегда находились хорошие оправдания. И всегда были плохие последствия. Пожалуйста, мне жаль. Но она не успевает договорить. Лакомка делает плавный взмах рукой, и в тот же миг из земли, как по волшебству, вырастают толстые зеленые лианы. Обвиваются вокруг тела элисры словно гигантские змеи. Они сжимают ее руки, оплетают ноги и туго обвивают шею, приподнимая ее над землей. Элис дергается, хрипит. Ее глаза полны ужаса. «Как тебе моя новая сила? Нравится? Мне подарил ее мой Мелиндо», — рычит Альва. «Я всегда хотела быть друидкой, помнишь еще? Ты рада за меня, подруга?» Отпрыски переглядываются но я бросаю по мысли речи главному из них. Даже не думай. И он, взглянув на бронемобиль, остается неподвижным. — А я ведь доверяла тебе, — шипит лакомка. — Верила тебе. Элисра пытается что-то выкрикнуть, но звук тонет в собственных слезах. Лианы сжимаются, поднимая ее выше, затем резко сбрасывают на землю. Удар и предательница распластывается на камнях, словно сломанная кукла. Ее голова мотается, глаза закатываются, а тело обмикает. Сознание покинуло ее, оставив лишь слабое дыхание. «Мы забираем ее», — спокойно заявляю я, шагнув вперед. «Лакомка». Лена кладет руку на плечо Альвы, мягко, словно уговаривая ее успокоиться. «Хватит на сегодня, а?» Ее голос звучит ласково, как у матери, успокаивающей своего ребенка. Но глаза смотрят на Элисру с ледяной холодностью. Пусть выживет и продолжит мучиться. «Лакомка, загружай», — бросаю я. «Да». Кивает Альва, и по мановению ее руки Лиана относит Элисру в кузов. Нам еще предстоит допросить ее и узнать, куда же делись монахи с народом Альф. Мы загружаемся в бронемобиль. А Зельдраен, хоть и выглядит, как раскаленный уголь, предпочитает сохранять молчание. Пожалуй, здравый выбор. А вот одну блондинку никак не покидает веселый настрой. «Ну что, леди Зель?» Светка чуть подается вперед, ее губы растягиваются в ехидной улыбке. «Пока мы тут, может, попросишь ваших дорогих сыночков сбегать за алмазным ошейником?» «А то вдруг пригодится!» — подмигивает она. «Ой, да пошла ты к демонам!» — дура белобрысая. Наконец прорывает леди Друу. И бывшая Соколова победно смеется, довольно взглянув на меня. Я показываю ей большой палец. Пурпурный дворец. Хань. «Сын неба, я должен предупредить вас!» Начинает Джусянь осторожно. Попытка устранить графа Филинова может привести к непредсказуемым последствиям. Напомню, вы договорились с царем Борисом на переговоры с посредничеством Ольги Гривовой. Цыван раздраженно поворачивает голову. «Ладно, пускай так. Но если мы не можем его убить, — произносит он с ледяным спокойствием, — тогда мы его унизим». Пригласи щенка на осенний бал. А еще... Хм... Еще подумай, как его завлечь в одну из бальных игр с перчинкой. Ну, например, морской бой. Да. Подстрой все, Джу. Пусть его отравит одна из тварей. Пускай он сдохнет, как бешеная птица. Но... Сын неба. Джусянь нервно сглатывает. Вы опять за свое. Это может спровоцировать конфликт с Россией. «Возможно, стоит пересмотреть. Довольно!» Резко обрывает его Циван. «Мой престиж был подорван этим выскочкой. Я восстановлю его любой ценой. Пригласи лучших репортеров. Я хочу, чтобы это событие освещалось повсеместно». Советник склоняется еще ниже. «Как прикажете, сын неба?» Циван откидывается на спинку трона. Его пальцы барабанят по подлокотнику. Если щенок сдохнет, то уже и не важно, кому достался чертов дракон.